в белых кисейных платьях и с букетами в руках, кружились на одном месте. С левой стороны другие две куклы небольшого размера возбуждали беспрерывный смех в толпе любопытных зрителей. Одна из них, представляющая лысого старика с красным носом, закидывала назад голову и пила из деревянного стакана, а другая, которую почтенная публика называла экономкою, поминутно нюхала табак. Посреди галереи вертелись на кругу небольшие лодочки, в которых сидели посетители этого по словам вывески машинного парохода. Я подошел к дверям и прочел на них надпись «Вход в ботаническую галерею». «Ты, братец, хозяин этой комедии?» спросил я у русского мужичка, который сидел при входе за небольшим прилавком. «Я, батюшка», — отвечал он, приподняв свою шляпу. «А что за вход?» «Пятак серебром». «Вот тебе, гривенник любезный, только растолкуй мне, почему у тебя написано «Вход в ботаническую галерею». «А как же, сударь, Ведь у меня там вертятся машинные боты. А вот что, так, любезный, так. Ты сам придумал эту надпись? Сам, батюшка, — отвечал русский механик, поглаживая свою бороду. Мы уж давно в этом упражняемся, да милости просим, пожалуйте, сударь. Я не мог воспользоваться этим приглашением, потому что торопился в Петровский парк. Как это странно, — подумал я, идучи к моим дрожкам. В Москве самые любимые гулянья простого народа Ваганькова и Марина Роща. Ваганьково кладбище за Пресненской заставой, Марина роще, также старое кладбище в двух шагах от Сущевского кладбища, одним словом, это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен, окружено со всех сторон кладбищами. В этой мариной роще все кипит жизнью и все напоминает о смерти. Тут среди древних могил гремит разгульный хор цыганок, там на гробовой плите стоит самовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы. Здесь у самой насыпи, за которой поднимаются могильные кресты Лазарево кладбища, раздается удалая хороводная песня. Кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и безумствует, не думая ни мало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Отчего происходит это? Совершенное равнодушие к месту? которое должно бы возбуждать не веселье, не житейские помыслы, но чувство грусти и христианского умиления. Уж не остаток ли это наших языческих обычаев? В древние времена мы справляли тризну по усопшим. В наше время простой народ пьет вино и гуляет на поминках почти так же, как на свадебном перу, следовательно, изменилось одно только название этого обычая. Быть может, в старину русский народ любил так же, как и теперь – сбираться в известные дни, пировать на гробах своих предков, и передал этот обычай своим потомкам. Я скорее хочу верить этому, чем думать, что наши мужички и ремесленный народ веселятся среди могил по какому-то грубому и безотчетному равнодушию к смерти, свойственному одним бессловесным животным. Рассуждая таким образом, я вовсе не думал встретить в этой же Марьиной роще неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвещенной Европы, стоят еще ниже в моральном отношении этих развратных мещан, гуляк мастеровых и безграмотных мужиков. Пробираясь к моим дрожкам, я остановился против одного из трактиров, о которых сказал уже несколько слов моим читателям. На крыльце этого трактира в толпе цыган, которые пели плясовую песню, стоял молодой человек лет тридцати, он присвистывал, приплясывал и, по-видимому, был в совершенном восторге от песни. Тут нет еще ничего странного, но вот что меня поразило – У этого молодого человека шляпа была обвернута крепом, она на обшлагах черного фрака. Нашито широкие плерезы, следовательно, он недавно еще, быть может, несколько дней тому назад лишился отца, матери или жены. И, несмотря на это, не снимая даже своего глубокого траура, приехал слушать цыган в Марину Рощу. Поглядев несколько минут на этого чудака, я сел в мою пролетку и велел кучеру ехать в Петровский парк, о котором... «Порасскажу кое-что читателям не в этой, а в следующей книжке моих записок. Если только эта следующая книжка выйдет, что, впрочем, совершенно зависит от приема, который сделают читатели этому первому опыту московских очерков. Может быть, весьма неискусных, но, если не ошибаюсь, довольно верных и чуждых всякого пристрастия».